Глава двадцать в а Прочь из твердыни Небо было подернуто белесыми облаками, смягчавшими жар полуденного солнца. Городские улицы, по которым Ранд вел на восток странную процессию, продувал легкий ветерок. Согласно его приказу, жителям Тира ничего не сообщали. Однако слухи о том, что что-то происходит, постепенно распространились по городу. Любопытствующие бросали свои дела, устремлялись туда, откуда можно было получше рассмотреть выступивший из цитадели отряд, аильцы шли через город, аильцы покидали его. Горожане, которые не видели, как они вступили той ночью в тир, которые едва ли верили, что они вообще были в твердыне, теперь выстраивались вдоль улиц, высовывались из окон, облепляли покатые крыши, цепляясь за шпили, коньки и флюгеры.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 и был уверен, что зеваки не отличат его от обычного путника. Для них он просто чужестранец, довольно богатый, раз едет верхом на породистом крапчатом жеребце, лучших т а й р а н с к и х кровей, и малость чудаковатый, коли путешествует в такой более чем странной компании. Едва ли его могли принять за вожака отряда, на эту роль скорее подошли бы Морейн или Лан, хотя они и ехали позади него перед Аильской колонной. ибо изливое перешептывание горожан было, конечно же, вызвано видом воина в пустыне, а вовсе не им. Ранд подумал даже, что мог бы сойти за конюха, выезжающего лошадь своего господина. Хотя нет, слуга вряд ли поехал бы впереди, да что там гадать, тем более в такой славный денек, когда, что и вовсе редкость для тира, веет прохладой. Ему не надо творить суд о расправу, ломать голову над государственными бумагами и можно хотя бы на время забыть о роковых знаках, выжженных на сжимающих поводья ладонях. «Хочется, чтобы это продлилось как можно дольше», — подумал Рант. «Хоть чуточку дольше». е р а н д сказала Эгвейн, — «ты уверен, что поступил правильно, разрешив им взять все эти вещи?» Он обернулся на голос девушки, которая, пришпорив туманную свою серую кобылу, поравнялась с ним.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 Старался держаться подальше от стража и ай-седай. с Ехал он на неказистом с виду буром мерине по кличке Типун. Только знаток, приглядевшись к широкой груди и мощной холке коня, мог бы догадаться, что по выносливости и прыти тот не уступит скакунам Лана и Ранда. Решение м э т о поехать было для Ранда неожиданностью. Возможно, м э т присоединился к нему из дружеских побуждений, «Но что можно сказать наверняка, когда речь идет о Мэте?» «А разве твоя подруга Авиенда не рассказывала тебе, что значит пятая часть?» — спросил Рант. «Вроде бы что-то упоминала, но... Рант, а ты думаешь, она тоже... взяла... что-то?» Позади Мора, Инлана, Мэта и возглавлявшего отряд Руарка двумя длинными колоннами шли аильцы, а между ними следовали набьюченные мулы по четыре в ряд. д п у с т ы н е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 р о а р к говорил, что алчность сгубила больше н а р о д у чем сталь. Плетеные корзины на спинах животных были наполнены главным образом тем, что полегче, а сверху были уложены свернутые ковры да содранные со стен шпалеры. Отряду предстоял еще трудный переход через хребет мира и куда более изнурительный марш по пустыне. «Когда же мне им открыться?» — размышлял р а н д т е п е р ь уже скоро. Не стоит откладывать». Мороин, возможно, даже одобрит такое решение. Сочтет его дерзким и решительным шагом. Она ведь думает, что план Ранда ей известен, и не пытается ему мешать. Наверное, считает, что чем раньше он осуществится, тем лучше. Но вот аильцы, что если они откажутся? Ну, откажутся, так тому и быть. У меня все равно нет другого выхода. Но ну, что касается пятой части... Вряд ли ему удалось бы уговорить аильцев отказаться от причитающейся им награды, даже будь у него такое желание. Однако, по сути, ему не было дела до того, сохранять ли благородные лорды богатства, награбленные ими у несчетных поколений тайронских простолюдинов. «Я видел, как она показывала руарку серебряный кубок», — произнес юноша, продолжая разговор, начатый Эгвейн. «А потом бросила его в мешок, и, судя по тому, как он звякнул, этот мешок уже был полон серебра», — «А может, из золота?» «Ты разочаровалась в своей подруге?» «Нет», — неуверенно ответил Эгвейн, но затем голос ее стал тверже. «Нет, просто я не думала, что она...» «Правда, лорды Тира, окажись они на месте аильцев, никак не удовольствовались бы пятой частью. Неверняка оставили бы после себя одни голые стены и отобрали бы у побежденных даже телеги, чтобы вывести на них захваченное добро». Если обычаи у какого-то народа отличаются от наших, это еще не значит, что они плохи. Тебе, Ранд, надо бы это знать. Юноша тихонько засмеялся. Все, как в добрые старые времена, когда стоило ему попытаться доказать Эгвейн, что та неправа, как девушка обращала его доводы против него самого. Жеребец живо уловил настроение Ранда и принялся огорцевать. Ранд легким поглаживанием успокоил Крапчатого. Денек определенно выдался хоть куда. «Прекрасный у тебя конь», — отметила девушка. «Ты уже дал ему имя?» «Его зовут Джиди Ин», — неохотно ответил Ранд и слегка помрачнел. Юноша немного стеснялся того, как назвал коня, поскольку позаимствовал его имя из книги, самой любимой своей книги «Странствия д ж е й н а далеко ходившего».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 и теперь двигался по сельской местности. То здесь, то там попадались небольшие убогие фермы. Даже у конгоров и у копленов, жителей двуречья, прославившихся своей нерадивостью и ленью, дворы не содержались в таком небрежении. Грубые, сложенные из неотесанных камней ограды, грозили вот-вот повалиться на копошившихся под ними в пыли кур. Покосившиеся сараи будто опирались на поддерживающие их кусты лавра и бледного Мирта. Крыши были крыты потрескавшимся шифером, во многих местах расколотым, и в дождь, по всей видимости, немилосердно протекали. В тесных, будто наспех сляпанных, только сегодня утром загонах, блеяли тощие козы. Босоногие мужчины и женщины, не разгибая спины, трудились на крохотных, не огороженных участках. Никто из них не поднял глаз, даже когда с ними поравнялся большой отряд. Зрелище это навевало уныние, которое не могли развеять красноклювы е дрозды, весело т р е н ь к а в ш и е в придорожных кустах. — Я должен что-то предпринять. Я... Но не сейчас. с н а ч а л а самое важное. За эти несколько недель я и так сделал для них все, что мог. Больше я ничем не в силах им помочь. Во всяком случае, пока. Он отвел взгляд от жалких построек.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 п блеску темных глаз девушки, р а н д понял, что разговор предстоит серьезный. Выглядела она совсем как н а й н и в когда та собиралась прочесть нотацию. — Я хочу поговорить об Илэйн. — Об Илэйн? — насторожился юноша и коснулся висевшего на поясе кошеля, к о т о р о м рядом с неким маленьким твердым предметом лежали два свернутых письма. Если бы оба не были написаны красивым убористым почерком,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 — Кроме того, в Танчика она наверняка будет в большей безопасности, чем рядом со мной или с м э т о м коль скоро мы и впрямь притягиваем пузыри зла, как говорит Моррейн. — Тебе, пожалуй, тоже лучше бы держаться от нас подальше. — Я вовсе не это имела в виду, — возразила Эгвейн. — Конечно, она хотела уехать, и ты действительно не имел права ее удерживать. Но п о ч е м у т ы все-таки не попросил ее остаться, не дал ей понять, что не хочешь разлучаться с ней. «Но она же хотела уехать», — повторил в конец сбитый с толку Рант, заметив, что Эгвейн закатила глаза, будто он несет полнейшую чепуху. Если он не имел права удерживать Илэйн, то с какой стати должен был упрашивать ее остаться? Что толку говорить об этом, когда она давно в пути? Неожиданно позади раздался голос Моррэйн. «Ну что? Ты готов поделиться со мной своим очередным секретом? Я давно поняла, что ты что-то утаиваешь». — Ведь на худой конец я могла бы предостеречь тебя от рокового шага, ведущего к пропасти. Ранд вздохнул. Он и не слышал, как приблизились Мороин и Лан. Подъехал поближе и м э т хотя он по-прежнему старался держаться поодаль от Айс-Седай. Лицо Мэта было задумчивым. Казалось, суровая решимость боролась в нем с сомнением и неохотой, что было особенно заметно всякий раз, когда он у к р а д к о й бросал взгляд на Айс-Седай. При этом юноша ни разу не взглянул на Морейн прямо. — Ты и вправду хочешь идти со мной, м э т спросил р а н д м э т пожал плечами и ухмыльнулся, но как-то неуверенно. — Кто ж захочет опустить шанс взглянуть на этот проклятый Руидин? Услышав это, Эгвейн подняла брови и посмотрела на Мэтта. А тот ответил ей, — О, прошу прощения за грубость, а исседай. Но готов держать пари, что я слышал от тебя словечки покрепче, и по менее серьезному поводу. э г в и н глянула на м э т о с негодованием, но покраснела. Видно, удар угодил точно в цель. «Радуйся тому, что м э т здесь», — холодно сказала м о р е н р а н д о В голосе ее явственно слышалось неудовольствие. «Ты совершил серьезный просчет, позволив Перину уйти, да еще и скрыв его уход от меня». «Мир покоится на твоих плечах, Ранд, но эти двое должны помогать тебе поддерживать его, иначе ты падешь, а вместе с тобой и весь мир!» м э т дернулся и моргнул. Ранду показалось, что тот с трудом сдержал желание развернуть своего Мерина и припустить вскачь. «Я знаю свой долг», — ответил е р а н т и участь свою знаю», — подумал он, но вслух этого не сказал, ибо не хотел, чтобы его жалели. «Морейн, кому-то из нас надо было вернуться в двуречие, а Перин желал этого. Ты хочешь, чтобы все только и думали о спасении мира? Пойми, я делаю то, что должен», — Страш кивнул, хотя и промолчал. Лан не имел обыкновения спорить с Морейн при посторонних. «Ну так в чем твой секрет?» — допытывалась Айсседай. Ранд понял, что она не отстанет, пока не добьется своего... К тому же у него не было больше причин скрывать свои намерения. «Портальные камни!» — просто ответил он. «Я воспользуюсь ими, если нам повезет». «Портальные камни, о, свет!» — воскликнул м э т ч т о проспоганный свет сжег меня со всеми потрохами!» «И нечего морщиться, Эгвейн, повезет! Неужто тебе одного раза недостаточно, а, р а н д Ты что, позабыл, что однажды чуть было не угробил нас этими проклятыми камнями?» — Нет, хуже, чем угробил. — Уж лучше вернусь на одну из вон тех ферм. Наймусь батраки да всю оставшуюся жизнь. Буду накручивать хвосты свиньям. — Мэтт, е б я никто не неволит, — сказал ему Рант. — Ты вправе выбирать свой путь. Лицо м о р е и н выглядело спокойным, но под маской невозмутимости бушевала ярость. Однако Рант не обращал внимания на ее ледяные взгляды, которыми она пыталась заставить его умолкнуть.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 На худой конец. Ха, чтоб мне сгореть. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. У м э т а вырвался нервный смешок. Почему бы и нет? Проклятые портальные камни, свет! Рант нахмурился. Все твердят, что лишиться рассудка должен он, но, похоже, куда ближе к этому сейчас именно Мэтт. Эгвейн встревоженно взглянула на Мэтта, но склонилась к Ранду и негромко произнесла. Рант.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 Кажется, не понимали, как они действуют. Зато это был самый быстрый путь, если, конечно, все сработает, как задумано. Моррин терпеливо прислушивалась к разговору, особенно к словам м э т а хотя Рант не мог понять, почему. н а к о н е ц о н а вмешалась в беседу. «Верина мне рассказывала о твоем путешествии с помощью портальных камней. Тогда с тобой было всего несколько человек, а не сотни людей и животных, как сейчас». И тем не менее твои спутники едва уцелели. Подобный опыт вряд ли кому-то хочется повторить. Все может обернуться не так, как ты замыслил. В прошлый раз ты направил такой мощный поток силы, что чуть не погиб, как сказал Верин. И даже если ты оставишь здесь большую часть аильцев, стоит ли так рисковать? — Придется, — отозвался Рант, нащупывая в кошеле под письмами маленький твердый предмет. м о р р н между тем продолжала. «Откуда ты знаешь, что в пустыне есть портальный камень?» «Наверняка Верин знает о них побольше меня, но и она не слыхала ни о чем подобном. И даже если такой камень есть, сможем ли мы с его помощью оказаться к Руэдину ближе, чем сейчас?» «Лет шестьсот назад», — ответил р а н д о д и н бродячий торговец захотел взглянуть на Руэдин. В другое время ему доставило бы удовольствие поучить чему-нибудь Айс Седай, но не сейчас». Он сам знал ничтожно мало. Так вот, этот малый, похоже, ничего на самом деле не увидел. Однако он утверждал, что видел в пустыне золотой город, паривший в облаках над горами. — В пустыне нет городов, — заявил Лан. — Ни на облаках, ни на земле. Я сражался с аильцами. Нет у них никаких городов. — Это верно, — поддержала стража Эгвейн. Авиенда говорила мне, что впервые в жизни увидела город, только когда покинула пустыню. «Может и так», — сказал Рант. «Но не в этом суть. Тот торговец описал нечто, что торчало на склоне одной из гор. Портальный камень. Его ведь ни с чем не спутаешь». Когда я дал описание этого камня хранителю библиотеки в Твердыне, юноша не стал упоминать о том, что не открыл библиотекарю, что это такое и как называется. Тот сразу понял, о чем идет речь,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 Реликты давно минувшей эпохи, назначение коих неведомо, — великое хранилище. Впрочем, все эти попытки оказались безуспешными, и, в конце концов, их пришлось оставить на месте. Для Ранда это было лишним подтверждением правоты его догадок. Портальные камни каким-то образом сопротивляются перемещению. «Один из таких камней», — продолжал Ранд, — «находится примерно в часе езды отсюда». «Но вернемся к торговцу». А эльцы позволили ему уйти из Руэдина, взяв с собой одного мула и столько воды, сколько можно унести на спине, ведь он был торговцем. И этот бедолага не сгинул в пустыне, а каким-то чудом добрался до с т е д д и н г а расположенного на хребте мира. Там он познакомился с человеком по имени Саран Милон, который писал книгу под названием «Убийцы под черными вуалями». Когда я попросил дать мне почитать что-нибудь об аильцах, библиотекарь Твердыни дал мне это сочинение. Старый потрепанный том. Сам м и л о видел лишь тех аильцев, что заходили в стединг торговать, а потому очень многое в его книге, во всяком случае, если верить Труарку, полная чушь. Но портальный камень он описал верно. Под предлогом изучения истории Тира Ранд перерыл множество карт и манускриптов,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 А тот торговец, даже если он и вправду странствовал по пустыне и видел портальный камень, мог натолкнуться на него где угодно. Пустыня-то велика, рассказчики склонны приукрашивать свои истории. Надо же такое придумать, город в облаках. «Об — А почем ты знаешь, что его нет? — возразил Ранд. Руарк потешался почти н а д всем, что написано в книге м е л о п р а Аильцев, но только не в той части, где говорится о Руидине. Как только речь заходила о тех главах, что посвящены Руэдину, он предпочитал отмалчиваться. Руэдин находится в землях Джен-Аил, клана которого нет. Вот, пожалуй, все, что удалось из него вытянуть. Руэдин — не то место, о котором принято распространяться. Похоже, а из Седай пришлось не по вкусу его дерзкое замечание, но Ранд решил не обращать на это внимания. Айс Седай не имела обыкновения посвящать его в свои секреты, которых у нее много, и часто вынуждала следовать за ней вслепую. Теперь пришел его черед. Моррейн придется усвоить, что он не марионетка. Я прислушаюсь к ее совету, коль он будет хорош, но плясать под дудку Тарвалона больше не стану. Что-что, а умрет он на своих условиях. Эгвейн, пришпорив серую лошадь, подъехала ближе и, и о к а з а л с ь бок о бок с ним. — Рант, — тихонько спросила девушка, — неужто ты готов рискнуть нашими жизнями? в е т р у а р к почти ничего тебе не открыл, правда? А когда я пробовал а расспрашивать про р у и д и н о Виенду, она сразу замыкалась в себе, пряталась, точно улитка в раковину. м э т молчал, но выглядел хуже некуда. Рант сделал над собой усилие, стараясь не краснеть.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 и Адиантума, среди поросших буйной травой холмов. д да о выселись кое-где одинокие деревья с веретинообразными тонкими и узловатыми стволами. Их название он не знал. Но ландшафт юноша узнал сразу. На карты было нанесено два изогнутых кряжа, расположенных один за другим и упиравшихся в гряду круглых пологих холмов. Именно там и должен был находиться портальный камень. Если, конечно, карты были составлены верно, Если библиотекарь в самом деле правильно понял описание, и если ярко-зеленая мета действительно означала местонахождение древних руин, как и уверял библиотекарь. Но зачем старику меня обманывать? Что-то я становлюсь чересчур подозрительным. Впрочем, так и должно быть. Холодный недоверчивый точно гадюка. Правда, подобное сравнение Ранду определенно не понравилось. Вскоре на севере показались совершенно лишенные деревьев холмы, на травянистых склонах которых было заметно движение. Скорее всего, там паслись кони. На месте древней г е р с к о й рощи щипали травку табуны благородных лордов. Хотелось бы верить, что Перин и Лойл благополучно достигли цели. — Помоги им, Перин! — мысленно обратился юноша к другу. — Хоть как ты помоги, ибо сейчас я бессилен. а г е р с к а я роща означала, что нужное место уже близко. И вскоре, немного южнее, Ранд приметил два складчатых кряжа, напоминавшие оперенные стрелы, которые своим острием указывали на гряду заросших травой низких круглых холмов. Тонкой полоской на фоне неба вырисовывались деревья, что росли вдоль гребня кряжа. Только вот те холмов, которые походили на наползающие друг на друга и покрытые травой пузыри,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 слегка нахмурился для большинства людей это считай была бы озабоченность а затем кивнул думаю мы сумеем это отыскать он возвысил голос и начал выкликать а й т андор парлдазардин дуатмакдин парда райс май сяун д шамат конт в ответ на каждый его возглас вперед выбегали члены поименованных вождем воинских сообществ пока вокруг руарка и ранда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 Но его поминали так редко и неохотно, что Рант не был уверен, существует ли этот клан на самом деле. Некоторые из этих кланов дома нередко воевали друг с другом, а между иными существовала кровная вражда. Рант знал это и не раз удивлялся, что помогает так долго удерживать этих людей вместе. Неужели только п р о р о ч е с т в о о падении Твердыни и поиске того, кто приходит с рассветом,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 «Никому не позволено проливать кровь того, кто отправился в Руэдин или возвращается оттуда». Руарк взглянул Ранду в глаза и добавил с ничего не выражающим лицом. «Впрочем, возможно, очень скоро аильцы вообще перестанут проливать кровь друг друга». Трудно было определить, нравится ли вождю такое будущее или нет. С вершины одного из холмов донеслось у Люлюканье. Стоявшая там дева размахивала руками над головой. «Кажется, нашли твою каменную колонну», — сказал Руарк. Ранд пришпорил Джедиина и пустил его в г а л о п Когда он поравнялся с Моррейн, та смерила юношу взглядом. э г в и н ехала рядом с Мэттом, склонившись к нему и положив руку на переднюю луку его седла. Похоже, она уговаривала юношу чем-то поделиться или требовала, чтобы тот в чем-то сознался. Судя по горячности, с какой м э т жестикулировал, он или был невинен, как дитя, или врал н а п р о п о л у ю Соскочив с седла, Ранд торопливо взбежал по мягкому покатому склону. Ему не терпелось проверить, что же дева, ею оказалась Виенда, нашла в высокой траве. Это оказалась наполовину вросшая в землю выветренная колонна из серого камня, по меньшей мере в три спана длиной и в шаг толщиной. сплошь испещренная странными символами, вокруг каждого из которых велась тонкая вязь каких-то значков. Рант решил, что это письмена, но даже, зная он давно забытый язык, все равно ничего не сумел бы прочесть, настолько истертыми были надписи, если, конечно, это действительно были надписи. Различить символы было легче, во всяком случае некоторые. Другие изображения вполне могли оказаться следами воздействия ветра или дождя.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 «Почему не нравишься? Нелепый вопрос», — заявила девушка. «Возможно, ты тот, кто приходит с рассветом, человек, посланный судьбой. Как может нравиться или не нравиться такой человек? К тому же ты житель мокрых земель, хоть о б л и ч и е м и похож на аильца. Идешь в Руедин за честью, по доброй воле. А я? А ты?» — переспросил Рант, когда аилка замолчала. Начав снизу и двигаясь в в е р х он внимательно разглядывал значки — всматриваясь в каждый штрих на сером камне. Где же тот символ? Он искал две параллельные волнистые линии, пересеченные под углом странной загогулиной. Свет! А что если этот знак остался на той части колонны, что погребена под землей? Сколько же потребуется времени, чтобы ее раскопать? Неожиданно Рантр смеялся, поняв, что времени понадобится совсем немного. Что стоит ему, или Моррин, или Эгвейн, вытащить эту штуковину из земли, направляя силу. Правда, портальные камни сопротивляются перемещению, но может получиться. Однако символ при помощи силы не обнаружишь. Остается только искать. Ощипью, тщательно обследуя камень. Между тем, дева не ответила, а присев на к о р т о ч к и и, положив копья на колени, неожиданно сказала. «Ты плохо обошелся с Илойн. Мне не было бы до этого дела». но Илэйн почти что сестра Эгвейн, а Эгвейн — моя подруга. Однако Эгвейн по-прежнему относится к тебе хорошо, и ради нее я буду стараться. Продолжая исследовать толстую колонну, Ранд покачал головой. Снова Илэйн. Порой ему казалось, что все женщины объединились в гильдию на манер городских ремесленников. Стоит хоть чем-то задеть одну, как все остальные, что попадаются на твоем пути, —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 Сейчас Ранд как никогда нуждался в удаче, в особом везении Таверена. Через плечо юноши протянулась рука, и р у а р к будто нехотя заметил. Вот этими двумя знаками в древних письменах обозначали Руидин. Когда-то давным-давно даже его название не принято было писать. Он указал на два треугольника, каждый из которых был охвачен чем-то вроде двузубых молний. «Один треугольник нацелен вправо, другой — влево». «Ты знаешь, что это такое?» — спросил Ранд. А э л и ц м о л ч а отвел взгляд. «Чтоб ы м не сгореть, Руарк, я должен это выяснить!» «Я вижу, ты не хочешь говорить об этом, но мне необходимо знать. Скажи мне, Руарк, ты видел прежде такие колонны?» Глубоко вздохнув, Руарк промолвил. «Случалось мне видеть нечто подобное. Каждое слово давалось ему с трудом. Когда мужчина идет в р у и д и н хранительницы мудрости и члены клана ожидают его на склоне Чейндера возле подобной штуковины. Авиенда поднялась и бесшумно удалилась. Руарк проводил ее хмурым взглядом. «Больше я ничего не знаю, Рандалтор. Да лишусь я крова, если не так!» Ранд всматривался в полустертые письмена, окружавшие треугольники. Которые из них... Чтобы попасть в Руедин, он должен выбрать один верный. Стоит ошибиться, и он может очутиться в другом конце мира, а то и на дне океана. Аильцы с вьючными мулами собрались у подножия холма. Морейн и остальные взбирались по склону, ведя в поводу лошадей. м э т вел не только своего Мерина, но и Рандова Крапчатого, стараясь держать его подальше от Мандарба, норовистого коня Лана. Сейчас, когда на них не было с е д а к о в жеребцы злобно косились друг на друга. «Похоже, ты сам не знаешь, что делаешь, так ведь?» — воскликнула Эгвейн. «Мы верхом можем добраться до Руидина. Морин, хоть вы его остановите! Почему вы молчите? Сделайте хоть что-нибудь! А что я, по-твоему, должна сделать?» — сухо отозвалась Айс Седай. «Вряд ли я могу оттащить его от этой штуковины за у х а — Возможно, мы все скоро выясним, есть ли в сновидении хоть какой-то прок. — Сновидение? — удивилась Эгвейн. — А при чем тут сновидение? — Послушайте вы обе, с трудом сдерживаясь, — сказал р а н д Помолчите немножко, мне нужно сделать выбор. Эгвейн в о з з р и л а с ь на него с возмущением. м о р е н не выказывала никаких эмоций, лишь пристально смотрела на юношу. — Неужто нам ничего не остается, как путешествовать именно таким способом? — спросил м э т Разве ты, Рант, имеешь что-то против верховой езды? Рант молчал и лишь взглянул на друга. И, пожав плечами, м э т пробормотал. — Ох, чтоб м не сгореть, к э л и собрался сделать выбор, может быть, стоит... Он взял поводья обоих коней в одну руку, а другой нашарил в кармане монету — золотую марку Тарвалона. — Должно быть, это та самая монета, — сказал м э т со вздохом, перекатывая монету между пальцами. Вообще-то, Рант, бывает, что мне везет. Наверное, стоит положиться на удачу. Выпадет голова — значит, правый знак. А еж ли пламя — левый? Что скажешь? «Ну, — Но это уж вовсе нелепо, — запротестовала Эгвейн, но Моррин, коснувшись ее руки, заставила девушку умолкнуть. Рант кивнул. — Почему бы и нет? Эгвейн бормотала что-то насчет мужчин и мальчишек, кажется, отнюдь нелесное. Монета взлетела с большого пальца м э т а тускло блеснув на солнце. В высшей точке полета м э т подхватил ее, шлепнул на тыльную сторону ладони, но тут заколебался. «Знаешь, все-таки не хочется полагаться на клятый слепой случай». Рант наугад коснулся рукой одного из символов и сказал «Этот». «Взгляни, что выпало». Мэтт бросил быстрый взгляд на монету и прищурился. «Ты прав, этот».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 А это было бы хуже всего. Ранд встал, сунул руку в карман и вытащил статуэтку из темно-зеленого камня. Круглолицый толстячок сидел, скрестив ноги и держа на коленях меч. Ранд потер большим пальцем лысую голову резной фигурки и обратился к аильскому вождю. — Руарк, собери всех сюда и вели п о д в е с т и вьючных животных. Все должны находиться как можно ближе ко мне. — Зачем? — спросил а и л е ц «Мы отправляемся в Руэдин!» Ранд подкинул статуэтку на ладони и, наклонившись, погладил портальный камень. «В Руэдин! Прямо сейчас!» Роарк окинул его долгим взглядом, потом выпрямился и принялся с о з ы в а т ь аильцев. м о р а й н шагнула к Ранду и с любопытством спросила. «Что это такое?» е а н г р е а л ответил юноша, поворачивая статуэтку в руке. «Такой, каким пользуются только мужчины». Я нашел его в великом хранилище, когда искал тот самый дверной проем. Заметил этот меч, ну и прихватил фигурку. И только потом сообразил, что к чему. — Ты интересовалась, смогу ли я направить поток силы, достаточный, чтобы перенести всех нас, аильцев, лошадей и мулов, в Руидин? — Так вот я смогу с помощью этой штуковины. — р а н д вмешалась г в е й н В голосе ее звучала тревога. «Я не сомневаюсь. Ты уверен в том, что поступаешь как нужно. Но с чего ты взял, что этот а н г р е а л достаточно силен? И что это вообще а н г р е а л Наверное, так оно и есть, раз ты говоришь. Но ведь а н г р е а л ы бывают разные. Во всяком случае, те, которыми пользуются женщины. Мощь их различна. Это не зависит от размера или формы. Ты точно знаешь, что это то, что нужно?» «Точно», — солгал р а н д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 — пробормотала м о р е й н Похоже, ты немало знаешь о портальных камнях. — Больше, чем я предполагала. — Многое мне рассказала Верин, — пояснил юноша. Верин с е д а е действительно кое-что ему рассказала, но первая объяснила, как действуют эти камни Ланфер. Правда, тогда он знал ее под именем с е л е н но Ранд не собирался сообщать об этом м о р е й н И без того, как заметил Ранд, она с каким-то подозрительным даже для айс седа и спокойствием восприняла известие о появлении Ланфер в т в е р д ы н и И все время она к нему приглядывается, будто что-то прикидывая и мысленно взвешивая. — Будь осторожен, Рандал Тор, — произнесла Морейн мелодичным, холодным как лед голосом. — Всякий таверен в той или иной степени формирует узор, но такой таверен, как ты — может разорвать кружевые эпохи навсегда, на все времена. Ранд мог лишь пожалеть о том, что не знает, о чем на самом деле думает Айсси Дай, и что она замышляет. Подошли, ведя своих мулов Аильцы, и, столпившись возле Ранда и портального камня, заполонили почти весь склон. Они стояли, плотно сбившись плечом к плечу, оставив лишь немного свободного пространства для Морейн и Эгвейн.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 Как раз доброжелательность это в пустыне и не д о с т а е т Аильцы следили за ним с непроницаемыми лицами, но кое-кто надвинул вуали. Мэтнер нервно вертел в пальцах тарволонскую марку, а на лице Уэгвейн выступили бусинки пота. Кажется, только эти двое и выказывали признаки беспокойства. Ждать дольше не имело смысла. Необходимо было действовать и как можно быстрее. Ранд погрузился в пустоту,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 и через ангриал потянул на себя бушующий поток соедин. Ему предстояло перенести их всех. Всех сразу. «Должно получиться!» Сосредоточившись на символе, Ранд черпал и черпал из источника, тянул в себя единую силу, чувствуя, что вот-вот напор ее разорвет его изнутри. «Еще!» «И еще!» Мир вокруг. как будто исчез.